Глава четвертая. Здесь паршиво, сказал Бубба, почесывая грязным коктейльным пальцем между лопаток. Жрать нечего, днем холодно, шерсть в такие сосульки смерзается, что с подстилки не встанешь. Завшивели с ног до макушек. Ты бог, ты и сделай так, чтобы нам было хорошо, а мы на тебя молиться будем. Какой я бог, устало отмахнулся Кратов. Ты и сам прекрасно знаешь, ты же с головой самец. С головой, согласился Бубба, со вшивой. Тут он растворил жуткую пасть и заржал так, что в темном углу зашевелились полусонные самки, и тоненько заскулил, запричитал детеныш. Сыц! рявкнул Бубба, и шевеление испуганно улеглось. Так и живем, продолжал он, развернувшись к Кратову всем корпусом. Шеи у него не было, круглая голова прочно вросла в мощные плечевые мышцы. В грязи, без радостей, без удобств, одни страхи. Что скажешь, Бог? Еще раз назовешь меня богом, получишь прарагам. По Побесжал Кратов. Понятно тебе, вождь трепанный. Буба снова хохотнул. Это он понимал, что что, а силу здесь все понимали безоговорочно. К тому же он имел повод оценить боевые качества Кратова при первом же знакомстве. Вместе с двумя следопытами он крался за ним до самого огненного капища, а потом оттащил подальше от растревоженных молний и, склонившись над ним, полумертвым от боли и страха, спросил не без ехидства. «Ну что, раздолбай, получил свою дурень?» А в ответ заработал жестокий удар под ребра и угодил в мертвый удушающий захват – и лишь подоспевшие на подмогу следопыты уберегли его от серьезных увечий. И долго еще не могли подступиться к сопротивлявшемуся в беспамятстве Кратову, пока тот не сомлел окончательно. — Ты сильный, — сказал Бубба уважительно. — Ты странный. — Кто ты? — Леший тебя разберет. В полумраке под вонючими шкурами сердито забормотали, забубнили заговоры от дурного глаза, от злой силы, от леших и упырей. Бубба собрался с духом и презрительно плюнул на просочившийся сквозь хворостины и завалы тусклый солнечный зайчик. Срал я на лешех, объявил он храбрясь. Пусть только сунуться, я тоже сильный. Сильный Бубба, сильный. Угодливо зашевелистели по углам сидевшие и стукаными молодые самцы. Буб срал и на лешех, и на упырей. Буб на всех срал. Буб умный, хитрый. — Вот, — с удовлетворением изрек Буб, — не бог ты, — говоришь, а сам на черном звере спустился с неба, одет не по-людски, болотом не пахнешь, рыбой не пахнешь, змеей не пахнешь, третьего глаза у тебя нет, это как понять? Нет, ты мне уши не заплетай, не здешний ты. То вообще ничего не говорил, только похрюкивал чудно, а то по-нашему заладил. Да так, что слушать не переслушать. Вот ты сказал, получишь, мол, Буб, по рогам, а у меня никаких рогов и нет. Выходит, ты мне их додумал? Это что же, ты додумывать гораздо почище моего?» «Это я просто так сказал», смутился Кратов, «в шутку». «Нет такого слова «шутха», веско заметил Буб. «У вас там на небе, может, и есть, а в нашей дерьмовой грязи нет». «Слушай, а вдруг ты мне снишься? Вдруг я только хочу, чтобы ты был?» Он помолчал, соображая. «Нет, не снишься. Сны так больно не дерутся. Отчего ты в огненное капище сунулся? Тебе туда зачем?» «Низачем. Я от вас хотел укрыться». «У-эх!» — сказал Бубба. «Дурень! Стали бы мы тебя есть такого, жди дольше. Будь ты болотник или скальник, тогда, конечно, заели бы. Уж не обессудь. А того, что нам неведомо, мы не трогаем. Нас мало. Передохнем еще от твоего мяса». То самок отлежек оборонит, пропадать им что ли? Жалко. Они раньше красивые были, самки-то, гладкие, шерсть серебристая, пуховая. Это они сейчас завшивели, когда нас всякая нечесть в берлоге загнала. А прежде-то ты и сам небось, не бойся не погнушал себя, потягал бы наших самочек. А что это такое, огненное капище? В сотый раз попробовал с разбегу одолеть барьер запретной темы Кратов. Опять ты за свое, проворчал Бубба. Да ну его в дерьмо, капища эта. Давай лучше слова придумывать. Здорово у тебя получается. Я иной раз гляжу перед собой и чувствую, что слов мне недостаёт, а придумать ума нет. Вроде голубое, а не голубое. Зеленое, а не зеленое. На самку погляжу, захочется ей хорошие слова сказать, а на языке одна дрянь до、да、пакости мельтешит. Ну и бухнешь ей, бывало, с досады-то. Между рогов. Хэх. А ты только глянул и сразу нужное слово говоришь. Откуда у тебя их столько? А еще врешь, будто не бог. Я не бог. Просто мой язык богаче твоего. Потому что старше. В моем мире было много языков. Некоторые умерли, некоторые слились воедино, как ручейки в реку. А реки текут в море. И все их капли в морских волнах. Так и мой язык. Это верно. У нас длинных зубов одни ступыми топорами слова, а те, что за лесом живут, грызопяты, только ругаются по-нашему. Ну а скажем пескаеды, что на побережье обосновались. Я вот думаю, может мне выучить твой язык, и тогда мне легче будет жить. Тогда я сразу придумаю, от чего нам поначалу хорошо было, а теперь стало хуже некуда. Ты все таишься от меня, укоризненно промолвил Кратов. Про капищи не говоришь. С чего все ваши беды начались? Молчишь? Как я тебе помогу? Никак, наверное. Ты один. Это ты сейчас немного в силу вошел, а еще третьего дня лежал дерьмо дерьмом. Что ты сможешь один-то? Я буду не один. Уже сейчас нас должно быть много здесь, и все сплошь такие же, как я, ищут меня, наверное. А я с тобой тут слова играю. А вдруг не такие? Ты же сам говорил, что сперва хотел помочь болотникам. потом пожалел скальников и пошел к ним, да тебя лешие остановили. А ну-ка к твоим дружкам болотники больше поглянутся. Или, скажем, русалы. Срали они тогда на нас? Нет, Бубба, ты не понимаешь. Мы жалеем вас всех. Мы понимаем, что вы в беде. Мы хотим, чтобы все вы жили хорошо и не ели друг друга. «Как так?» — хмыкнул Бубба. «Что прикажешь нам есть? Траву или тебя?» Я тебя есть не стану и не уговариваюсь, сдохну еще. А ты думаешь, болотникам хорошо живется? Они тоже мне жаловались, на вас, наверное. А скальникам разве приятно, когда их болотники скрадывают? Ты умный, Бубба. Но и болотники тоже умеют думать. Правда, слов у них совсем мало. Хэх, я знаю. Лешие вокруг берлог кругами ходят, между собой аукаются. Сидишь, бывало, слушаешь и понимать начинаешь. Страшно это. «Хратов! Страшно, когда все умные. Идешь на охоту, а сам думаешь. Ведь и за тобой кто-нибудь доохотится.、Да、Нет, не жизнь эта. Расскажи мне про огненное капище, Бубба. Мне кажется, я смогу вам помочь. Далось тебе это капище? Нет, зря мы тебя вытащили. Лежал бы себе в киселе, морозил бы косточки. А пойдем-ка в угол. Не то перепугаем всех своими разговорами». Кратов приподнялся на локтях и пополз следом за Буббом, волоча парализованные ноги. Странно получилось. Молния задела плечо, а отнялись ноги. Правда, утром ему почудилось легкое покалывание в кончиках пальцев, но потом все прошло, и снова он вынужден карабкаться по загаженному полу огромной берлоги, будто передавленная гусеница. Бубб выждал Бубб. Пока Кратов устраивается на новом месте, и подоткнул под него вытертую до лоска шкуру. Я тогда детенышем был, сказал он, примащиваясь рядом. Ты не поверишь, но добыть болотника было мне проще, чем подчесаться. Выдешь бывало на охоту, а он сидит на снегу и гляделками лупает. Ты к нему, а он сидит. Ну и без хлопот подберешься вплотную, да и хватишь дубиной между рогов. И лег на сопке туман. Густой, плывучий, шаг уступить невозможно. День лежит, ночь лежит. Мы с Гахом, со утробником моим, на дерево в скарабкались посмотреть. А возле сопок из тумана струи бьют под самые облака. На третий день шаман плесать пустился, наплесался, упал и говорит: "Туман долго лежать будет. Нужно охотникам на ощупь добычу искать. Не найдут, все с голоду пропадем". Охотники встали и ушли в туман. В ночь только двое вернулись ни с чем, а наутро еще двое, тоже налегке. Встретили, говорят, болотника, только приправились его добыть, а он прыг, скок и удрал. А не догонять, а там болотников целая стая, и не поверишь, все с дубинами, как затеялись наших калашматить. Откуда же взялись эти умные болотники? Подожди, не перебивай, не то забудусь, чего начал. Шаман-то наврал, через два дня туман схлынул, весь в сопке ушел, Обрадовались мы, на радостях шамана съели, чтобы впредь не блажил попусту. Ну, думаем, сейчас добычу натаскаем, с болотниками поквитаемся. Пошли на охоту, да лесом, а там нас лешие и прихватили, и ножами пороть, а ножи у них не то что когти, сам знаешь, и откуда они только взялись. Нет, мы всегда знали, что, мол, живут в лесу тварюшки, от всех прячутся, да так ловко, что и не углядишь. Безобидные траву да ягоды едят, Вот эти-то тварюшки и загнали нас в берлоги, так что уха не высунешь только по ночам. Но капищеты здесь причем. Уех, ухар, да не было раньше никакого капища. Были пещеры, как пещеры. Мы там зимовали как-то, да не понравилось, задувает сильно. Потом сосед наш по долине гаух из тупых топоров под кладбище их приспособил. В них-то и поселился этот липучий туман. До сих пор иногда по лесу блудит, ищет чего-то. Вреда от него никакого, только противно, как он тебя щупает за всякие места. Но к пещерам стало не подступиться. Подойдешь, а тебя огнем в харю. Я молодой был, тоже хаживал, да вовремя отвернул. Болотники, скальники туда совались. Как ровно тянет их, что все полегли. Даже русалы несколько раз приползали. Ходить-то они не гораздо, а в прошлое полнолуние гах заволновался. «Не могу, — говорит я больше так, — пойду ума наберусь и додумаюсь, как нам из этого убожества выцарапаться». Тоже там остался. «Что значит «ума наберусь»?» — насторожился Кратов. «А то и значит...» — рыкнул Бубба. «За умом все туда тянутся. Как подходишь к капищу, так будто в башке свет зажигается, слова всякие сами собой рождаются, а уж если до входа доберешься, так мудрецом из мудрецов сделаешься. Никто тебе не страшен будет». Да только попробуй после эту мудрость оттуда унести. Гах не унес, болотники не унесли. По слухам один скальник чуть было не унес на нашу погибель. Долишку、да、ему перепало по дороге свихнулся и обратно в капище свернул. Ну дважды счастье никому не улыбается. Надо хратов меру своим силам знать. Я вот унес сколько мог, и то теперь мучаюсь, слов мне недостает. А ты без ног остался, хоть и поумнел. «Не поумнел я, Буб, и нет в огненном капище никакой мудрости, там что-то другое. Может, туман этот ползучий способствует, но если есть у тебя у Мишка, то на пороге пещеры он обостряется запредельно. Весь ты превращаешься в сплошной ум, работающий на бешеном напряжении. И у меня такое чувство, будто тогда, стоя у входа в капище, я нашел разгадку всех ваших бед, хоть и не знал даже твоей истории». «Зато ногами и расплатился», — заявил Бубб. «Знаешь, да из берлоги не вынесешь. А я своими словесными муками. Иной раз в голову такое лезет, не объяснишь, что, а тем более зачем. Вроде обычные слова, а так ловко встанут, что переставлять жалко и хочется бормотать их без устали. Я своим самкам рассказал, они обрадовались. Решили, что я новый заговор придумал от леших. Ну, разозлился я, конечно, разогнал их по углам, охотникам да следопытам рассказал. Те нелешего не поняли. Вот послушай. Эй, вы нечисть, в землю вас по уши, я вам спою сейчас, порадуйтесь, поплачете со мною вместе. Я знаю, что это такое, улыбнулся Кратов. Никакой это не заговор, Бубба, это называется стихи. Послушал я тебя и вспомнил одного нашего древнего поэта. Поэт все едино, что шаман словами колдовство наводит, только не злое. Звали его Татибана Акими. Было у него. Слышу за окном завывание демонов ночью нынешней. Имать счастье слезы лить, слушая мои стихи. Стихи, охна, проворчал Буб. Опять новые слова. Никакой башки не хватит, чтобы все запомнить. «Знал бы ты, как я с тобой намаялся, когда ты бредил. Из тебя, как из обожравшегося дерьмом дурака, так и перли эти диковинные слова. Особенно одно — не выговорить никак». «Ну и что за слово, Бубб?» — рассеянно спросил Кратов. «Погоди, язык нужно за ухо завернуть, как у болотника какого?» «Р-ра-р-р-хи...» «Тьфу, леший!» «Р-рах-хи-ос...» «Рациоген?» Кратову на миг показалось, что мозг его снова, как тогда на пороге огненного капища, взрывается изнутри озарением истины. Рациоген. Он вскинулся на локти, пытаясь встать. Острая нервная боль искрой скользнула вдоль позвоночника. В глазах зарябило. Переполошенный буб попятился в дальний угол берлоги и растерянно присел на закемарившего охотника, что стерег вход. Пока он награждал того увесистыми оплеухами за ротозеистство, попутно вымещая на нем раздражение за свой нечаянный испук, Кратов лежал, закрыв глаза и стиснув зубы. Снова и снова посылал мысленный приказ безжизненным, безчувственным своим ногам, требовал подчиниться хотя бы на чуть-чуть выйти из предательского одеревенения. Вот что, бубба, прохрипел он обессилев. Я должен добраться до своих друзей. Это спасение, моё и ваше. Должен, передразнил тот. Ходок из тебя, как из меня пловец. Сами мы тебя больше на себе не потащим. Леша и запорят на полдороги. Лежи себе, думай. Может что путное надумаешь. Ты же думать горазд. Да не могу я лежать, пока вы тут жерете один другого. Застонал Кратов. Ну подлые, я заставлю вас слушаться, заставлю. И он снова набросился на свои мертвые ноги, обливаясь холодным потом от приступов боли. «Буб, гляди!» Согнулась в колени. Но тот сидел, отвернув мохнатую морду к прогнившей куче валежника, зажмурив теменной глаз и бормотал заговор собственного сочинения от трусости и душевного смятения. «Хозяйка черная земля, освободись от снега, своими силами со мною поделись». «Чтобы не свернуть мне, впереди завидев свет».